«Получал он повреждения в тех драках?» — спросил Босх. «Иногда, в основном синяки. Переломов не было. Насколько я помню, нет. То были обычные школьные драки». Босха охватило беспокойство. Сведения, которые они получали, могли придать расследованию много разных направлений. Он надеялся, что этот разговор выведет их на прямой путь. «Вы сказали, отец обыскал комод в комнате вашего брата и обнаружил пропажу одежды. Да, всего несколько вещей». «Что именно исчезло?» Шейла покачала головой, не помню. Куда он складывал вещи? В чемодан, сумку? Думаю, в школьный рюкзак. Вынул из него книги положил одежду. Как он выглядел? В братьях все носили одинаковые рюкзаки. Я до сих пор вижу детей, идущих в пико, с такими, на внешней стороне у них буква «Б». Босх глянул на Эдгара. Потом снова обратил взгляд к Делакруа. «Давайте вернемся к скейтборду». «Вы уверены, что Артур взял его с собой?» Шейла чуть подумала и промолвила, да, почти уверена. Боск решил прекратить этот разговор и сосредоточиться на завершении опознания. Окончательно установив, что это кости Артура де Лукруа, снова придет к его сестре. Он вспомнил, что говорил Голлер о повреждениях на костях, регулярные побои. Могли эти следы остаться после школьных драк и падения со скейтборда? Боск знал, нужно коснуться темы побоев ребенка, но думал, что еще рано и не хотел раскрывать свои карты Шейли, чтобы та, в случае чего, не могла предупредить отца. Он намеревался уйти и вернуться позднее, когда будет располагать большим количеством фактов и твердым планом расследования. Хорошо, Шейла, мы сейчас закругляемся. Еще всего несколько вопросов. Были у Артура друзья? Например, близкий друг, с которым он откровенничал? Нет, нет, он почти все время проводил в одиночестве. Босс кивнул и собрался закрыть записную книжку, но Шейла заговорила снова. «Был один мальчишка, вместе с которым они катались на скейтбордах. Звали его Джонни Стокс. Он жил где-то возле Пико. Был повыше Артура и чуть постарше, но учились они в одном классе. Отец был уверен, что Джонни курит марихуану. Поэтому нам не нравилось, что Артур с ним водится. Под нами, вы имеете в виду отца и себя? Да, отец беспокоился из-за этого». Кто-нибудь из вас разговаривал с Джонни Стоксом после исчезновения Артура? В тот вечер, когда он не вернулся домой, отец позвонил Джонни Стоксу. Но тот сказал, что не видел Арти. На другой день отец пошел в школу, выяснить в чем дело, и сообщил мне, что опять разговаривал с Джонни об Артуре. И что ответил Джонни? Он не видел его. Босха записал имя мальчика и подчеркнул. А других его друзей не помните? Нет. Как зовут вашего отца? Самюэль. Вы будете разговаривать с ним? Скорее всего. Шейла нервно сцепила пальцы. «У вас есть причины не желать этой беседы? Нет, просто отец нездоров. Если окажется, что это Костя Артура, по-моему, лучше, если он об этом не узнает. Мы будем иметь это в виду и не станем разговаривать с вашим отцом до окончательного опознания. Но если будете, то он узнает. Шейла, это, пожалуй, неизбежно». Эдгар подал Боску еще одну фотографию. На ней Артур стоял рядом с высоким блондином, показавшимся Боску смутно знакомым. Он показал снимок Шелли. «Это ваш отец?» «Да». «Он не отец-актер. Точнее, бывший. В шестидесятых годах принимал участие в некоторых телепрограммах, снялся в нескольких фильмах. Этих заработков не хватало на жизнь? Да, ему вечно приходилось подрабатывать, чтобы нам сводить концы с концами». Босс кивнул и хотел отдать фотографию Эдгару, но Шейла протянула руку над журнальным столиком и взяла ее. «Извините, не хочу, чтобы снимок выносили из дома. У меня мало отцовских фотографий. Хорошо, — сказал Босс. — Можно теперь взглянуть на свидетельство о рождении? Пойду поищу его».